И навеки чужое. И много времени спустя, когда Васю похоронили, И трава выросла на его могиле, Попадья все еще твердила молитву всех несчастных матерей. «Господи, возьми мою жизнь, но отдай мое дитя». Скоро и все в доме отца Василия стали бояться ярких летних дней,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 От взгляда ее отворачивались. И вяло бродила по дому, отыскивая какие-нибудь вещи. Ну, ключи или ложку, или стакан. Все вещи, какие нужно, старались класть на виду. Но она продолжала искать. И искала все упорнее, все тревожнее. По мере того, как все выше поднималось на небе веселое и яркое солнце. Она подходила к мужу.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 Ни слова утешения не мог он сказать, метавшейся попадья, Ни слова ласки не мог сказать ей. Когда попадья заснула, поп трижды перекрестил ее, Отыскал в саду Настю, Холодно погладил ее по голове и пошел в поле. Он долго шел тропинкою среди высоко поднявшейся ржи И смотрел вниз на мягкую белую пыль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 Скрипнув зубами, поп силой развел их, и с этим движением уст его, похожим на судорожную зевоту, прозвучали громкие отчетливые слова. «Я верю!» Без отзвука потерялся в пустыне неба и частых колосев этот молитвенный вопль, так безумно похожий на вызов, и точно кому-то возражая, кого-то страстно убеждая и предостерегая,